Иллиада песчаной отмели К девяти часам утра по всему селению, тянувшемуся вдоль речного берега, стало известно, что собственники согласного прииска на заре поссорились между собою и расстались. Рано утром внимание ближайшего их соседа было привлечено звуками их голосов, слишком громкими в гневном пререкании и двумя пистолетными выстрелами. Выбежав из своего жилища, сосед рассмотрел туман, поднимавшийся с реки, высокую фигуру Скотта, одного из собственников, шедшую с горы вниз по направлению к каньону. Спустя минуту и товарищ его, Йорк, также вышел из их общей хижины и направился в противоположную сторону к реке, пройдя в нескольких шагах мимо любопытствующего наблюдателя. Позже оказалось, что свидетелем ссоры был один китаец из серьезного нрава, пиливший дрова перед дверью их хижины. Но этот Джон, обычное прозвище китайцев, был глуп, держал себя безучастно и был неразговорчив. На все тревожные расспросы он с неизменной ясностью духа отвечал — «Я колол дрова, я не дрался», и больше ничего не могли от него добиться. «Да что они говорили-то, Джон, какие слова ты слышал?» Джон ничего не понял. Полковник Старботль бегло и отчетливо повторил ему длинный ряд наиболее популярных ругательств, признаваемых общественным мнением, достаточными для возбуждения драки, но Джон ни одного из них не признал, заслышанные поутру. «И таких-то скотов, — произнес полковник довольно строго, — по мнению некоторых граждан следует допускать к показаниям против белокожих. Поди прочь, язычник!» А причина ссоры так и не выяснилась. И было чего пробудиться тревожному любопытству поселка. Эти двое товарищи всем были известны как люди самого любезного нрава, отличавшиеся большим тактом и деликатностью обхождения, за что их даже прозвали миротворцами в не отличавшейся пассивными добродетелями. К тому же все знали, что они были горячо привязаны друг к другу и вдруг так внезапно и так жестоко поссорились. Некоторые из наиболее любознательных сограждан отправились осмотреть место действия, то есть опустелое жилище недавних друзей. В опрятной хижине не было никаких следов беспорядочной свалки. всё стояло по местам. Стол был, очевидно, приготовлен для завтрака. Сковородка с желтыми сухарями стояла на очаге, потухшая зола которого могла служить эмблемою злых страстей, бушевавших здесь за час перед тем. Но зоркий глаз полковника Старботля, даром, что этот глаз был довольно красен и слезился, таки подметил некоторые практические подробности. После тщательного обзора выяснилось, что в дверном косяке пулей пробита дыра, а другая такая же дыра напротив того места в оконной раме. Полковник обратил общее внимание на тот факт, что одна из дыр соответствовала объему дула в револьвере Скотта, а другая совпала с пистолетом Йорка. — Они, должно быть, стояли вот так, — сказал полковник, занимая позицию. — В трех шагах расстояние друг от друга и промахнулись. Последнее слово он произнес с понижением голоса, что произвело надлежащее впечатление на слушателей. Каждый подумал, вот еще два заряда пропали понапрасну. Но населению песчаной отмели суждено было пережить еще более горькое разочарование. С того часа, как произошла раз при противники ни разу не встречались, и прошел смутный слух, будто они порешили при первой же встрече застрелить друг друга на повал. Поэтому можно себе вообразить, с каким волнением и, увы, чуть ли не с удовольствием, сограждане увидели, что часов около десяти утра... Йорк вышел из ресторана «Магнолия» на единственную длинную извилистую улицу поселка, и в ту же самую минуту Скотт вышел из кузницы, стоявшей на перекрестке, таким образом, что они неминуемо должны были встретиться, если ни один из них вовремя не воротится назад. В одно мгновение все двери и окна соседних ресторанов наполнились любопытными. Ни с того ни с сего из-за крутого спуска к реке, из-за камней и валунов, рассеянных вдоль дороги, высунулись головы. Пустая фура, стоявшая на перекрестке, внезапно оказалась битком, набитой народом, точно он из земли вырос. По склону холма сбегались группы зрителей, перегонявших друг друга в беспорядке и смятении. Мистер Джек Гэмлин, проезжавший мимо в кабриолете, придержал лошадь и встал во весь рост на сидении своего экипажа, а предметы, возбуждавшие столь лестное внимание, между тем быстро приближались друг к другу. «Йорку солнце помешает, прямо ведь в лицо бьет. Скотт подождет, пока он поравняется вон с тем деревом. Видите, выжидает, не спешит стрелять», — шептались между собой зрители — сидя в тележке. Потом все замолкли, притаив дыхание. Но помимо затихшего человечества, все так же звонко журчало и бурлила быстроводная речка, а ветер шелестел вершинами деревьев, и были они так равнодушны к тому, что происходило на улице, что нарушали общую гармонию. Полковник Старботль как видно, почувствовал это с особой живостью и, будучи вполне поглощен интересом минуты, по рассеянности и даже не оборачиваясь, помахал палкой у себя за спиной, произнеся по адресу всей природы вообще «Кыш ты! Между тем, Скотт и Йорк были уже в нескольких футах расстояния друг от друга. Одному из них курица перебежала дорогу, К ногам другого упала перестая семечко сорвавшаяся с придорожного дерева. Не замечая этой иронии природы, противники сошлись, не убавляя шагу, держась гордо и прямо, взглянули друг к другу в глаза и прошли мимо. Полковник Старбуртель на ногах не стоял. Пришлось с посторонней помощью вынимать его из телеги. «Палм наш поселок, выдохлись люди», — произнес он мрачно, пока его под руки вводили в магнолию. Каковы могли быть его дальнейшие рассуждения на ту же тему, невозможно угадать, потому что в эту минуту Скотт подошел к кучке людей, группировавшихся вокруг полковника. «Вы мне что-то сказали?» — промолвил Скотт как бы случайно и по-приятельски положив руку на плечо полковника. Но полковник ощутил в этом прикосновении такое грозное значение и прочел в его взгляде нечто такое загадочное, что ответил ему только «нет, сэр», и выпрямился с большим достоинством. На другом конце улицы Йорк повел себя так же странно. — Случай был отличный. Почему вы его не подстрелили? — спросил Джек Гемлин, когда Йорк поравнялся с его кабриолетом. — Потому что я его ненавижу, — отвечал Йорк так тихо, что никто, кроме Гемлина, не слыхал его слов. В противность общераспространенной молве он не прошипел этого ответа сквозь стиснутые зубы, а произнес его самым обыкновенным тоном. Но Джек Гемлин был тонкий наблюдатель человеческой натуры и подметил, что у Йорка руки были холодные, а губы пересохшие в ту минуту, как Джек подсаживал его в свой кабриолет, усмехнувшись на кажущуюся нелепость его ответа. Когда поселок убедился, что ссору между Йорком и скотом нельзя уладить обычными в этой местности способами, она перестала интересовать публику. Но тут пронесся слух, будто согласный прииск попал в тяжебное дело и что право собственности на него будет оспариваться обоими товарищами, не жалея издержек. Так как всем было известно, что этот прииск истощен окончательно, что хозяева, успевшие нажить на нем большое состояние, недалее как за два дня до ссоры порешили бросить его, было довольно ясно, что подобная тяжба затевается единственно по взаимной злобе. Через некоторое время из Сан-Франциско приехали два нарочно выписанных адвоката — Как только они попали в эту бесхитростную Аркадию, так публика начала таскать их по ресторанам и, как водится, открывать им свою душу. Результатом такой неуместной откровенности было наложение побочных штрафов на некоторых граждан, а когда дело о согласном прииске назначено было к слушанию, то часть населения песчаной отмели отправилась в Сакраменто на судьбище по обязанности в качестве свидетелей, а остальные устремились туда же из любопытства. Все прииски и рудокопные шахты опустили на многие мили кругом. Словом, выражаясь словами адвоката со стороны ИССА, это было делом необычайной важности, ибо затрогивало исконные права неутомимой предприимчивости, благодаря которой могли получить достодолжное развитие, роскошные богатства этого золотого края. Полковник Старботтель гораздо проще характеризовал это дело, сказав, что это сущие пустяки, которые порядочные люди могли бы в 10 минут уладить за бутылкой вина, если точно желали бы покончить дело. Если же им желательно было просто позабавиться, то с револьвером в руке все было бы кончено в 10 секунд. Скотт выиграл тяжбу, а Йорк тотчас подал на апелляцию. Говорили, будто он клялся, что готов просадить на это спорное дело все свое состояние. Таким образом, на песчаные отмели увидели, что это расприя между бывшими сотоварищами может протянуться до конца их жизни, и уж начали позабывать о их прежней дружбе. Те немногие, которые ожидали, что на суде выяснится первоначальные причины их ссоры, были разочарованы. Среди разнообразных догадок наибольшую популярность приобрело то предположение, что все дело началось из-за женщины или под влиянием женщины, что было вполне естественно в таком селении, где к дамскому полу всегда относились с оттенком восторженности, хотя бы и сомнительного качества. «Попомните мое слово, господа», — говорил полковник Старботтельн, Слывший в Сакраменто за джентльмена старой школы «На дне всей этой истории, наверное, есть какая-нибудь красотка». И в подтверждение своей теории храбрый полковник начинал рассказывать множество скромных анекдотов, на которые джентльмены старой школы бывают такие мастера, но я во внимание к предрассудкам джентльменов новейшей школы не стану здесь повторять этих анекдотов. Но на этот раз, по-видимому, теория полковника была неприложима. Единственная женщина, могущая оказать какое-либо влияние на этих двух людей, могла быть только хорошенькая дочка старика Фолленсби из Поверти Флета, в гостеприимном доме которого и Йорк и Скотт часто бывали, так как этот дом отличался некоторыми удобствами и утонченностями, чуждыми грубой цивилизации этого края. Месяц спустя после раз приорк однажды вечером вошел в гостиную этого очаровательного жилища и застав там сидящего Скотта обратился к прелестной хозяйке с следующим резким вопросом Вы любите этого человека? Озадаченная молодая девица нисколько не растерявшись ответила на это так находчиво и в то же время уклончиво как вероятно сделали бы многие из моих прекрасных читательниц при подобных обстоятельствах. Не сказав больше ни слова, Йорк повернулся и ушел из дому. Мисс Джо посмотрела ему вслед, полюбовалась на его кудрявую голову и широкие плечи. Когда дверь затворилась за ним, она чуть заметно вздохнула и, как благонравная девушка, принялась любезничать со своим оскорбленным гостем. — Но поверите ли, душа моя, — рассказывала впоследствии мисс Джо своей самой близкой подруге, — этот господин с минуту посмотрел на меня очень свирепо, потом взял шляпу и тоже ушел, и с тех пор я ни того, ни другого больше не видала. Точно так же резко и безучастно ко всяким другим чувствам и мнениям поступали они во всем остальном, предаваясь исключительно удовлетворению своей слепой мстительности. Когда Йорк скупил землю пониже нового участка, приобретенного скотом и принудил его провести длинный и очень дорогостоящий объездный путь для проведения воды к мельничному колесу, Скотт отомстил ему тем, что возвел плотину, которая затопила участок Йорка, прилегающей к реке. Тот же Скотт при содействии полковника Старботля впервые подал голос за изгнание китайцев из края, вследствие чего Йорк лишился всех своих рабочих монгольского племени. Йорк проложил новое шоссе и учредил почтовое сообщение общественные экипажи, этим способом уничтожив надобность в мулах и обозах, заведенных скотом Зато Скотт, способствовал образованию наблюдательного комитета, который распорядился изгнать из поселка Джека Гэмлина, бывшего с Йорком в самых дружественных отношениях. Тогда Йорк основал газету «Вестник песчаной отмели», в которой обозвал это изгнание беззаконием и кровной обидой, а самого Скотта — пограничным разбойником. А Скотт во главе двадцати замаскированных молодцов Явился в одну лунную ночь в типографию, вытащил оттуда вредоносное орудие печати, побросал их в реку, а шрифт раскидал по пыльной дороге. В более отдаленных и цивилизованных центрах такого рода поступки были принимаемы за смутные признаки возрастающего прогресса и жизненности. У меня уцелел субботний номер еженедельного листка, издаваемого в Поверти Флэте от 12 августа 1856 года, и там под рубрикой «Областных улучшений» редактор выражается таким образом. «Новая просветарианская церковь в Си-стрит на песчаной отмели окончена постройкой. Она помещается на том самом месте, где стоял прежде ресторан Магнолия, так странный, таинственно уничтоженный пожаром в прошлом июле месяце». Этот храм, подобно Фениксу, возродившийся из пепла Магнолии, обязан своим существованием Генри Дж. Йорку Эсквайру, который добровольно пожертвовал для этой цели и купленный им участок земли, и строительный материал. Другие сооружения быстро вырастают кругом, но из них самый замечательный ресторан «Южного солнца», возведенный капитаном М. Скоттом почти против церкви. Капитан Скотт не пожалел денег на обстановку этого заведения, так что оно обещает быть одним из приятнейших убежищ в графстве Туолумне. Недавно выписано туда два новых усовершенствованных бильярдных стола, с пробковыми подлокотниками. Наш старый приятель Горный Джимми будет исправлять обязанности буфетчика. Просим читателей обратить внимание на объявление об открытии этого ресторана, помещенное на другом столбце настоящей газеты. Для приезжих на песчаную отмель всего лучше будет наведаться к старому знакомому Джимми. Расприя не прекращалась и росла, и тут случилось то же, что мы видели на более знаменитых примерах гражданских несогласий. Личная и частная вражда двух выдающихся людей постепенно повела к выделению и развитию общих начал или верований. Вскоре оказалось, что эти самые верования, или просто мнения, тождественны с широкими принципами, положенными в основании американской Конституции, согласно толкованию гражданина А., обладающего способностями почти государственного человека. С другой стороны, гражданин Бэ со свойственным ему пламенным красноречием доказывал, что эти принципы равносильны подводным камням, о которой государственный корабль рискует разбиться роковым образом». Практическим результатом столь разноречивых воззрений было то, что Йорка и Скотта выбрали представителями двух противоположных партий песчаной отмели и захотели послать их в законодательное собрание. На эту сессию заседать в Сакраменто поехал Скотт, а Йорк отправился за границу, и таким образом впервые за много лет их разделило далекое пространство, и они попали в совершенно различные атмосферы. В один прекрасный летний вечер дилижанс из Поверти Флэта подкатил к веранде союзного отеля, что на песчаные отмели. В числе пассажиров был один, по-видимому, иностранец, судя по фасону платья от хорошего портного, и по гладко выбритому лицу он потребовал отдельную комнату и рано лег спать. Но на другое утро встал до свету. Достал из дорожного чемодана другое платье и облегся в белые холщовые штаны, белую холщовую блузу и в соломенную шляпу. Потом надел себе на шею красный фуляровый платок, спереди завязал его свободным узлом, а концы распустил по плечам. Внешность его совершенно преобразилась. Когда он тихонько спустился с лестницы и вышел на дорогу, никто не признал бы в нем изящного иностранца, прибывшего накануне, и очень немногие узнали бы в лицо здешнего стражила Генри Йорка. В полутьме раннего утра при тех переменах, которые произошли за эти годы в расположении города, ему пришлось приостановиться и сообразить, в какую сторону направить свои шаги. Поселок Песчаный отмели прежнего времени помещался гораздо ниже, ближе к реке, Те постройки, что окружали Йорка в эту минуту, принадлежали позднейшему времени и были совсем другого фасона. По дороге к реке он заметил тут новое здание школы, там новую церковь. Немного подальше стоял по-прежнему ресторан «Южное солнце», но позолота сошла с него, краска поленяла, и он превратился в обыкновенную харчевню. Зато Йорк знал теперь, куда идти. Он проворно сбежал с пригорка, перешел через ров и остановился у нижней границы согласного прииска. Серый туман медленно поднимался с реки, цепляясь за вершины деревьев, ползал вверх по склонам гор, забирался в ущелье и, захваченный ими, подобно жертве, уготованной на заклане, еще некоторое время держался на этих каменистых алтарях, пока восходящее солнце не пожирало его дотла. Внизу вся почва, изрытая и обезображенная, давно позабытыми и заброшенными орудиями. С тех пор успела обрасти зеленой травкой и теперь благостно улыбалась Йорку, как будто простила его и хотела показать, что дело еще не так плохо, как он думал. Какие-то пташки купались в прорытой старой канаве, С таким радостным видом будто открыли совершенно новое приспособление природы. А заяц, испугавшись Йорка, забился под выворочный шлюзный желоб. Точно он нарочно для этого был тут поставлен. До сих пор Йорк еще не решался взглянуть в известную сторону. Но солнце успело взойти так высоко, что озарило и небольшой холм, на котором стояла хижина. Когда он увидел ее, сердце его забилось сильнее, невзирая на всё его самообладание. Окно и дверь были затворены, из глинобитной трубы не вился дым, в других отношениях всё тут было по-старому. За несколько шагов от дома он поднял с земли сломанную лопату, улыбаясь, взял ее на плечо, подошел к двери и постучался. Изнутри не слыхать было ни звука. Улыбка сбежала с его уст, и он нервным движением распахнул дверь. Кто-то сердито вскочил с койки и бросился ему навстречу. Налитые кровью глаза этого человека внезапно выпучились, глядя пристально, но бессмысленно. Руки сначала простерлись вперед, потом с угрожающим видом поднялись вверх. Он стал задыхаться, давиться, и вдруг... Повалился ничком в припадке конвульсий. Но он не успел грохнуться на пол, потому что Йорк подхватил его на руки и вытащил на вольный воздух, на солнце. Произошла борьба, во время которой оба упали на землю, но через минуту Йорк сидел, держа в объятиях своего прежнего сотоварища, подпирал его голову коленом и отирал пену с его безмолвных губ. Мало-помалу судорожные подергивания утихали, потом прекратились, и этот сильный человек лежал без чувств на руках своего старого друга. Несколько минут Йорк сидел неподвижно, глядя ему в лицо, было очень тихо. Лишь издали доносился чуть слышный звук топора по дереву. Один призрак звука. Высоко над горами парил хищный коршун, описывая круги над их головами. Потом раздались человеческие голоса, и подошло двое людей. — Что то драка была? — спросили они. — Нет, припадок случился, — ответил Йорк и попросил их помочь ему донести этого больного человека до гостиницы. Целую неделю больной товарищ пролежал в постели, ничего не сознавая, и мучаясь и видениями, и фанта какие порождали в нем болезнь и страх. На восьмой день, на восходе солнца, он очнулся, открыл глаза, взглянул на Йорка, пожал ему руку, потом сказал «Так это ты и есть, а я думал, что мне от водки чудится». Вместо ответа Йорк взял его за обе руки и с ласковой улыбкой, облокотившись на постель, стал поребячески складывать и разводить его руки. — Ты за границу ездил. Ну, как тебе понравился Париж? — Так себе. А тебе понравилось в Сакраменто? — Скука! Больше они не придумали, что сказать друг другу. Через некоторое время Скотт снова раскрыл глаза. «Ужасно я ослабел», — сказал он. «Скоро поправишься». «Едва ли...» Последовало продолжительное молчание. Слышно было, как на дворе рубят дрова и начинаются утренние городские звуки. Скотт медленно... И с трудом обернулся лицом к Йорку и сказал, «А ведь я тогда чуть не убил тебя». Жаль, что не убил. Они еще раз пожали друг другу руки, но рука Скотта заметно слабела. Он постарался собраться с силами для какой-то важной цели и произнес, «Слушай, старина!» — Слушай, дружище, наклонись ближе. Йорк наклонился к его потухающему лицу. — Помни, что утро? — Помню. В голубых глазах Скотта мелькнуло шутливое выражение, и, склонившись на приятеля, он проговорил чуть слышно. — Вот что, старина! Ведь в хлебе-то всё таки было слишком много соли. Говорят, что это были его последние слова. Когда солнце, столько раз заходившее над вздорной враждой этих двух глупых людей, снова взглянуло на них в это утро, и руки их были на этот раз дружески сжаты, Оно увидело, что рука скота безучастно и холодно выпала из рук его прежнего товарища и догадалась, что отныне навеки кончилась великая распря песчаной отмели. запись аудиокниги произведена студии is в 2021 году читал владимир левашов